— Как же! Вы же, наверное, забыли, что сегодня вы отправляетесь в Найтсбридж? — Может, кто другой? А я никуда не собираюсь. — Дорогая моя, это очень важное дело. Речь идет об очень больших деньгах. — Не в первый раз речь идет о больших деньгах, да только яд -то что с того имею? Этот вопрос обсуждался неоднократно, и всегда оставалось горькое чувство. Ибо, несмотря на протесты Эмбер, ее всякий раз обманывали. Матушка доказывала, что Эмбер получает точную сумму, положенную за такую работу. И черный Джек соглашался. — К тому же будет так, как грозилась Бесс. Нас схватят констебли, которых она предупредит. Ведь Бесс знает все наши планы. — Чепуха, моя дорогая! «Поверьте, я знаю Бес лучше, чем вы, и, смею верить, она не настолько глупа. Ей ненавистен вид констебля, как рыбной торговки мороз. Что же касается денег, я поднялась к вам, чтобы сообщить. На этот раз я удваиваю вашу долю, чтобы возместить ущерб, нанесенный вашей одежде». И, сочтя вопрос исчерпанным, Матушка пошла к двери. Черный Джек внизу с Джимми Синюшным. Они отправляются через час. С этими словами матушка повернулась к двери, а Эмбер скорчила злую физиономию и крикнула вдогонку «Я никуда не пойду!» Матушка Красная Шапочка ничего не ответила на это. Но через несколько минут В дверях появился черный Джек. Он стал уговаривать Эмбер, убеждать, что они переменили план и без не сможет им навредить. Целых полчаса он уламывал Эмбер. Наконец она встала с постели и начала одеваться. Но и после уговоров она не могла решиться и пошла посоветоваться к астрологу, который жил на Миттеркорт. Астролог заверил Эмбер, что день для неё благосклонный, Тогда она надела плащ, одолжив его у матушки, и, все еще недовольная всем на свете, пошла с мужчинами и пол. Тихая деревушка Найтсбридж находилась в двух с половиной милях от города, на другом берегу Темзы. Они переплыли реку на барже в районе Тутхилфилд, потом наняли коляску до деревни. Благодаря своему удобному расположению, деревня часто подвергалась нападениям разбойников, которые грабили тех, кто выезжал или въезжал в город. Матушка Красная Шапочка получила сообщение от хозяина таверны, что 8 сентября ожидается приезд одного старого джентльмена по имени Теофилус Бидалф, наезжавшего в Лондон дважды в год. Иногда приходилось ждать два-три дня и больше, пока не появится жертва. Но Эмбер решила, что на этот раз ждать не придется. Они поднялись в отведенную им комнату, где Пол сразу же сняла туфли. Она все время жаловалась, что туфли ей жмут. От нечего делать Эмбер уселась перед зеркалом и стала поправлять прическу. Процесс, способный занять не меньше получаса. Потом, закончив с волосами, она начала с пристрастием допрашивать пол, пока та не призналась, что ожидает ребенка от черного Джека. К полуночи, изнывая от скуки, Эмбер бродила по комнате, свесившись, глядела из окна, барабанила пальцами по подоконнику. Ей хотелось быть кем угодно» но только не тем, кем она была и где угодно, но не там, где находилась сейчас. Наконец, она услышала топот копыт и шум колес кареты. Раздался лай собак. Конюхи бросились со всех ног приветствовать гостей. И через несколько секунд раздался стук в дверь. Хозяин сообщил, что Теофилос Бидалф прибыл и сейчас ужинает внизу. Эмбер подождалась четверть часа и спустилась в обеденный зал. Мистер Бидалф стоял у камина и пил Эль, беседуя с хозяином. Он не заметил появления Эмбер, пока Таня назвала его по имени. Тогда он удивленно повернулся. Небольшого роста, с веселым лицом и кустистыми бровями он излучал «Доброжелательность!» «О, мистер Бедал!» — вскричала Эмбер с лучезарной улыбкой и протянула руку. Он пожал руку и поклонился. «Ваш покорный слуга, мадам?» Несмотря на галантность, старик был искренне поражен и озадачен, хотя глядел на Эмбер живым интересом. «Конечно, вы забыли меня, сэр!» — Боюсь, мадам, что да. — Меня зовут Энн. Я старшая дочь Балтазара Сент-Мишель. Когда вы видели меня в последний раз, я была вот такой. Эмбер наклонилась и показала рукой, какая она была тогда маленькая девочка. — Но теперь вы вспомнили, сэр. Вы качали меня на коленки. Эмбер продолжала улыбаться ему. — Ну, конечно, мадам, то есть дорогая моя. Как поживает ваш отец? Ведь мы не виделись с ним несколько лет. Эмбер сделала грустное лицо. — О, мистер Бедалф, он нездоров. Застарелая подагра опять мучает его. Иногда он по несколько дней не встает с постели. Эмбер снова улыбнулась. — Но он часто говорит о вас. Он будет чрезвычайно рад, узнав, что я встретила вас. Мистер Бедалф глотнул эли Передайте ему мои наилучшие пожелания, дитя мое. А что вы тут делаете одна? — О, я не одна, сэр. Я путешествую со служанкой. Я еду навестить тетю Сару. Но одна из наших лошадей потеряла подкову. Вот мы и остановились здесь на ночь. Все говорят, на дорогах нынче полно разбойников. — Верно. Путешествовать стало небезопасно. Совсем не так, смею вас заверить, как в старое доброе время, когда я был молодым. Но верный то, что прежде вообще все было по-другому. Не желаете ли поехать со мной завтра утром? Уж я позабочусь, чтобы вы добрались к безопасности. — Облагодарю вас, сэр. Как это любезно с вашей стороны. Честно говоря, я так боюсь этих головорезов, что мне просто не по себе. Пока не беседовали, Эмбер заметила, что его выносят на спине сундуки и ящики. Очевидно, старый джентльмен не доверял конюхам местной конюшни. Появлялась возможность черному Джеку выбрать из сундуков то, что нужно пока Эмбер будет занимать внимание мистера Бидалфа. А задолго до утра они все пятеро будут уже в безопасности во фрайс Эмбер хотелось поскорее покончить с этим делом и возвратиться в покой своей комнаты, ибо ревность Бесс дамокловым мечом висела над нею. Эмбер подумала, что сумасшедшая Бесс сделает все, чтобы отомстить. Мистер Бедалф пригласил Эмбер поужинать вместе. Они сидели долго за столом, Эмбер слушала его воспоминания о гражданской войне. Она узнала о многочисленных случаях его героического поведения, а также о подвигах его друзей, о благородстве покойного короля, о великолепном командовании принца Рупорта Он не один раз повторил, что нет ничего более славного и достойного, чем поражение рейлистов в этой войне. А Эмбер внимательно поглядывала на часы. К десяти она начала нервничать и просто заставляла себя сидеть спокойно и не ерзать, с улыбкой задавая вопросы. Они сидели за столом уже более трех часов, и, конечно, Черный Джек... Должен же кончить работу и дать ей сигнал присоединиться к ним. В сердце Эмбра появилась паника. Липкий страх заполз в душу и тело. он у где же он? Почему он не идет? Что могло там произойти? Вдруг она услышала шум с улицы. Снова залаяли собаки, и раздался стук копыт по дороге. Звуки голосов кричали мужчины, визжали женщины. Пол открыла дверь на верхней площадке лестницы и отчаянно замахала руками, привлекая внимание Эмбер.